В восторженных тонах живописалась в письме об удивительном обаянии, уме, кротости и благородстве Лотты Линденталь. Ангелика уверяла, что эта добрейшая и милая дама вполне сможет повлиять на своего могущественного друга самым благоприятным образом. Она и теперь уже многое сделала, особенно для театра. Великий муж питал благосклонный интерес к драме, оперетте и опере. Его возлюбленные, или дамы, которым он оказывал особое уважение, были большей частью актрисы чувствительного склада. Он готов был оказать им любую любезность, если дело шло не о чем-то серьезном, но лишь о веселых пустяках вроде актерской карьеры. Маленькая Зиберт обратила внимание Лотты Линденталь на то, что Хендрик сидит в Париже и не решается вернуться в Германию. Тут фаворитка Властелина добродушно рассмеялась. «Чего же боится этот человек?» И она сделала наивные глаза. Хевген же не еврей, скорее золотоволосый рейнец и не принадлежит никакой партии. Кстати, он настоящий мастер. Фрейлейн Линденталь видела его в роли Мефисто. «Без таких людей, как он, нам просто не обойтись», — сказала эта незаменимая дама и обещала в тот же день переговорить со своим другом. «Ах, он насквозь либерален», — уверяла первая инженю из Йены. Уж она его знает, и все присутствующие испытали благоговейный трепет, когда она таким интимным тоном заговорила об этом внушающем всеобщий ужас великане. «Он ведь не злопамятный. Пусть Хевген раньше и откалывал разные номера и делал глупости, он это все понимает, когда речь идет о художнике большого масштаба. Ведь главное — здоровое зерно», — говорила Лотта несколько бессмысленно, но очень сердечно и она сделала то, что обещала. Когда Всемогущий нанес ей свой вечерний визит, она стала его молить. «Милый, ну будь добр, ну пожалуйста». Она вбила себе в голову, что в первой ее берлинской роли ее партнером должен быть Хендрик Хевген. «Он же так подходит для этой роли», — трещала инженю. «Ведь, в конце концов, и ты заинтересован в том, чтобы у меня был приятный партнер, когда я впервые выступлю перед берлинскими товарищами по партии». Генерал осведомился Еврей Лихевген. Когда он узнал, что нет, речь идет о чистокровном светловолосом Рейнце, он обещал, что с этим парнем ничего не случится, чего бы он раньше не натворил. О приятном исходе беседы Линденталь тотчас сообщила своей маленькой коллеге Зиберт, и та, в свою очередь, едва дождалась возможности сообщить Хендрику о прекрасном обороте дела. Итак, мрачный период парижских мук позади. С одинокими прогулками вниз по бульвару Сен-Мишель, по набережной Сены или по Елисейским полям покончено. Хватит. Неужто и впрямь Хендрик Хевген предавался бунтарским мечтам в пустом гостиничном номере? Неужто и впрямь он когда-нибудь испытывал сильную, мрачную и сладострастную потребность очиститься, освободиться, начать новую, дикую жизнь? Он уже и сам ничего не помнил, пока он упаковывал чемоданы. Все было забыто. Напивая от радости, в большом искушении пуститься в припрыжку по комнате, он бросился в бюро путешествий «Кук и сын», чтобы заказать спальное купе на берлинский поезд. Возвращаясь в гостиницу, которая была вблизи от бульвара Монпарнас, Хендрик проходил мимо кафе «Дюдом». Погода была мягкая, многие сидели на открытом воздухе, столы и стулья стояли под брезентом на тротуаре. Хендрику от ходьбы стало жарко, и он захотел присесть на четверть часа выпить апельсинового сока. Он остановился, но, скользя высокомерным взглядом по болтающей толпе, передумал. «Мало ли кого тут можно встретить. Тут могут оказаться старые знакомые, а их лучше избегать». Ведь, кажется, кафе «Дюдом» — место встречи иммигрантов. Нет-нет, лучше пройти мимо. Он уже собрался было отвернуться, но тут взгляд его остановился на группе людей, молча сидевших за круглым столиком. Хендрик вздрогнул. Он так испугался, что его боль кольнуло в живот, и несколько секунд он не в состоянии был пошевелиться. Сначала он узнал фрау фон Герцфельд. Лишь потом он заметил рядом с ней Барбару. Барбара в Париже. Она все время была здесь. Он тосковал по ней, он в ней нуждался как никогда, а она жила в том же городе, в том же квартале, что и он. Может быть, всего на расстоянии нескольких домов. Барвара покинула Германию, и вот она сидит на террасе кафе «Ди дом», сидит рядом с Гетдой фон Герцфельд, с которой в Гамбурге вовсе не дружила. Но тяжелые обстоятельства их свели. Они сидят за одним столом. Обе молчат, обе уставились вдаль одинаковыми унылыми, задумчивыми и глубокими взглядами. «Как побледнела Барбара!» — подумал Хендрик. Ему вдруг почудилось, что они вовсе здесь и не сидят, что они создание его разгоряченного мозга, что они существуют лишь в его воображении. Если они живые, то почему же не двигаются? Почему сидят так неподвижно? Почему у них такие грустные глаза? Барбара подпирала рукой узкое бледное лицо. Между темных и сдвинутых бровей пролила черта, которой Хендрик прежде не замечал. Может быть, это от напряженных, горьких раздумий. Черта придавала лицу мечтательное, почти суровое выражение. На Барбаре был серый плащ и ярко-красный шарф. В этой одежде из-за страдальческого напряженного лица она производила несколько дикое, почти страшное впечатление. Фрау фон Герцвельд тоже была бледна, но на этом широком мягком лице не было грозной печати, оно выражало лишь нежную печаль. Кроме Барбары и Гедды, за столом сидела еще одна девушка, Хендрик прежде никогда ее не видел, и двое молодых людей. Один из них был Себастьян, Хендрик узнал его вытянутую шею, затуманенный задумчивый взор и прядь пепельно-светлых волос. Хендрик хотел крикнуть, хотел поздороваться. Первым движением его души было обнять Барбару, поговорить с ней, обо всем, обо всем с ней поговорить. Как часто он мечтал об этом в одинокие дни. Но в голове уже бродили соображения. Как они меня примут? Станут задавать вопросы, как мне отвечать? Здесь, в кармане пиджака, у меня билет в спальное купе берлинского поезда. И все это благодаря содействию двух любезных светловолосых дам. Я уже как бы смирился с режимом, который прогнал этих людей, а ведь я клялся Барбаре в непримиримой вражде к нему. Какую высокомерную улыбку скроит Себастьян! И как не снести взгляд Барбары, ее темный, презрительный, беспощадный взгляд? Надо бежать. Кажется, они меня пока не заметили, ведь все они смотрят странными взглядами в пустоту. Надо поскорее убираться, эта встреча мне не по силам! Сидевшие за столом все не шевелились. Казалось, они смотрят сквозь Хендрика Хевгена, как сквозь воздух. Они сидели застыв, словно от непереносимой боли, покуда Хендрик спешил прочь мелкими твердыми шажками, как человек, убегающий от опасности и стремящийся скрыть свой страх. После первой репетиции Лотта Линденталь сказала Хевгену, «Дико неудачно, генерал теперь безумно занят. Если бы он только смог, он наверняка пришел бы на репетицию посмотреть, как мы работаем. Вы себе даже представить не можете, какие блистательные советы он иногда дает нам, актерам. Мне кажется, что в вопросах театра он разбирается не хуже, чем в своих самолетах. А это что-нибудь да значит». «Нет, Хендрик мог это себе представить. Он почтительно кивнул». Потом он спросил фрейля Линденталь, позволит ли она ему отвезти ее домой в его машине. Она это ему позволила с милостивой улыбкой. Подавая ей руку, он тихо сказал, «Для меня такая большая радость играть с вами. Последние годы мне пришлось очень много мучиться от манерности партнера. Дора Мартин испортила немецких актрис своим дурным примером. Ее судорожный стиль — это ведь уже не игра». «Истерический местечковый надрыв, кривляние. И вот я снова слышу ваш ясный, простой душевный голос». Она благодарно посмотрела на него выпуклыми, фиалковыми, глупыми глазами. «Я так рада это слышать!» — прошептала она и крепче сжала его руку. «Я ведь знаю, вы мне не льстите. Человек, который так свято относится к своему призванию, не льстит в вопросах искусства». Хендрик прямо-таки ужаснулся от мысли, что его слова могли быть приняты залезть. «О, прошу вас!» — он положил руку на сердце. «Я льстить. Мои друзья обычно упрекают меня за то, что я говорю людям в глаза самую горькую правду!» Линден рада была это услышать. «Очень люблю искренних людей», — отвечала она скромно. «Жалко, что мы уже приехали», — сказал Хендрик, останавливая машину перед тихим элегантным домом на Тергартенштрассе. Здесь жила Лотта Линденталь. Он нагнулся к ее руке, слегка отодвинул серую лайковую перчатку и прикоснулся губами к молочно-белой коже. Казалось, она не заметила маленькой дерзости, во всяком случае не осудила его за это, улыбка по-прежнему сияла на ее лице. — Тысячи благодарностей за то, что разрешили вас проводить, — сказал он в своей склоненной позе. Пока она шла к дверям, он подумал, если она еще раз обернется, все хорошо. А если еще и помашет мне рукой, это триумф, и я пойду далеко. Она, держась прямо, пересекла улицу. Подойдя к дверям, она повернула голову, показала сияющее лицо и, какое блаженство, помахала ручкой. Хендрик ощутил счастливый трепет, когда Лотта Линденталь лукаво крикнула «Адью!». Это было больше, чем он смел надеяться. С глубоким вздохом облегчения он откинулся на кожаном сиденье своего «Мерседеса». Хендрик знал еще прежде, чем вернуться в Берлин. Без протекции Линденталь он пропал. Маленькая Ангелика, встретившая его на вокзале, могла бы и не намекать на это. Ситуация была ясна ему и без ее намеков. У него были страшные враги. Среди них такие влиятельные, как писатель Цезарь фон Мук. Министр пропаганды сделал его директором Государственного театра. Драматург оказал Хевгену, всегда браковавшему его пьесы, ледяной прием. На его лице с остальными глазами и язвительно сжатыми губами застыло выражение неприступной строгости и достоинства. Он сказал, «Не знаю, сможете ли вы с нами ужиться, господин Хевген. Здесь ведь теперь царит иной дух, не тот, к которому вы привыкли. С большевистскими порядками покончено». Тут автор драмы Танненберг угрожающе вытянулся. «Вы уже не сможете выступать в пьесах вашего друга Мардера или в столь вами ценимых французских фарсах. Теперь наше искусство будет не семитским и не гальским, но немецким. И вам, господин Хевген, придется доказать, в состоянии ли вы способствовать нам в столь благородной работе. Откровенно скажу, я не видел особых оснований вызывать вас из Парижа». При слове «Париж» у Цезаря фон Мука грозно сверкнули глаза. «Но фрейлейн Линденталь хочет, чтобы вы были ее партнером в маленькой комедии, выбранной для ее дебюта». Мук сказал это несколько пренебрежительно. «Я не хотел бы проявлять нелюбезность по отношению к даме», продолжал он с фальшивым благожелательством и высокомерно заключил. «Впрочем, я убежден, что роль элегантного друга дома и обольстителя вам не покажется трудной». И по-военному скупым жестом руки директор дал понять, что беседа окончена. «Не слишком приятное начало. Тем более, если вспомнить, что за мстительным выскочкой стоит собственной персоной министр пропаганды. А этот последний всемогущ в вопросах культуры. Он был бы и абсолютно всемогущ, не вбей себе в голову произведенный в прусские премьер-министр генерал-авиации, что ему необходимо вмешиваться в дела государственных театров. А в этих делах хотя бы из-за лоты толстяк сильно заинтересован». Так возникла распря, борьба за власть между могучими властителями, главой пропаганды и главой авиации. Хендрик ни одного из двух полубогов пока не видел своими глазами, но знал, что вражду одного он сможет выдержать, лишь заручившись поддержкой другого. Путь к премьер-министру лежит через актрису. Хендрику надо завоевать Лотту Линденталь. В первой неделе своей новой берлинской жизни Хендрик жил лишь одной мыслью — Лотта Линденталь должна его полюбить. Сверкающим глазам и стервозной улыбке еще никто не мог противостоять, а в конце концов она ведь тоже только человек, не более. Сейчас на карту поставлено все, надо пустить в ход все свое искусство. Лотту необходимо завоевать как крепость. Пусть у нее слишком пухлая грудь и коровьи глаза, пусть она провинциальна, прозаична, плевать на ее двойной подбородок и перманент. Для него она желание любой богини. И Хендрик боролся. Он был глух и слеп ко всему, что происходило вокруг. Его воля, весь его ум направились на одну цель — завоевать светловолосую Лотту. Лишь для нее у него были глаза, больше он ничего не замечал». Маленькая Ангелика просчиталась, если думала, что Хевген из благодарности будет хоть чуть-чуть удостаивать ее внимание. Лишь первые часы после прибытия он был с ней мил. Но как только она его представила Линденталь, Ангелика перестала для него существовать. Ей пришлось выплакаться на груди у своего кинорежиссера. Хендрик же прямо направился к единой цели, имя которой — Лотта. Заметил ли он, как изменились улицы Берлина? Видел ли коричневые и черные рубашки, знамена со свастикой, марширующую молодежь? Слышал ли воинственные песни, которые распевались на улицах, летели из радиоприемников, с полотенки на экранов? Обращал ли внимание на речи фюрера, на его угрозы и хвостовство? Читал ли газеты, которые приукрашивали, замалчивали, лгали, но тем не менее выбалтывали достаточно страшные истины? Заботила ли его судьба людей, которых раньше он называл своими друзьями? Он даже не знал, где они. Может быть, сидят в каком-нибудь кафе в Праге, Цурихе или Париже. Может быть, их пытают в концентрационных лагерях. Может быть, они прячутся по чердакам и по грибам Берлина. Хенрика немало не интересовали эти мрачные подробности. «Я ведь не могу им помочь». Этой формулой он отгонял от себя любую мысль о страдальцах. «Я сам в постоянной опасности. Кто знает, может, Цезарю фон Муку уже завтра удастся добиться моего ареста. Вот буду уверен в своем положении, тогда и смогу помогать другим». Лишь очень неохотно, одним ухом, Хендрик прислушивался к слухам о судьбе отта Ульрихса. Коммунист, артист и агитатор, арестованный сразу же после поджога Рейхстага, подвергся ужасающим процедурам, здесь именуемым допросами. «Это мне рассказал один человек, который сидел в камере рядом с камерой Ульрихса». Так боязливо приглушенным голосом сообщал театральный критик Ирик, который до 30 января 1933 года принадлежал к крайне левым и был передовым борцом за строго марксистскую литературу, стоящую исключительно на страже интересов классовой борьбы. Теперь он намеревался примириться с новым режимом. Как трепетали прежде перед доктором Иригом писатели, подозреваемые в буржуазно-либеральном или, еще хуже, в националистском мировоззрении. Самый бдительный и нетерпимый жрец марксистской буквы, он подвергал их анафеме, проклинал и уничтожал, называя их эстетствующими наемниками капитализма. Красный Папа от литературы не был склонен видеть нюансы и проводить тонкие различия. Его мнение было таково «Кто не за меня, тот против меня. Кто пишет мне по рецептам, которые я составил, тот кровавый пес, враг пролетариата, фашист». И если ему самому об этом еще неизвестно, то он узнает все от меня, заведующего литературным отделом новостей». Категорические приговоры доктора Ирига принимались всеми, кто причислял себя к левому авангарду, абсолютно всерьез, хотя и печатались на столбцах сугубо капиталистической газеты. Ибо в то время биржевые газеты любили шутки ради отдавать литературный отдел марксистам, это придавало им пикантность и никому в сущности не мешало. Жизненно важным отделом газеты был торговый отдел, а в подвале, куда не заглядывал ни один серьезный коммерсант, мог покуражиться и красный папа. Доктор Ирик куражился много лет подряд и стал решающей инстанцией во всех делах марксистской художественной критики. Когда национал-социалисты пришли к власти, еврейский редактор биржевых новостей сложил с себя полномочия. Доктору Иригу разрешили остаться, так как он смог доказать, что все его предки как со стороны отца, так и со стороны матери были арийцами, а сам он никогда не был членом ни одной из социалистических партий. Недолго думая, он согласился вести литературный отдел биржевых новостей в том же строгом национальном духе, в котором были выдержаны полосы политического отдела и который чуялся даже в отделе «Разное». «Я ведь всегда выступал против буржуа и демократов», — говорил доктор Ирик. «В самом деле он, как и прежде, метал грома и молний против реакционного либерализма, и изменилась только исходная точка зрения». «Эта история с Отто просто ужасна», — говорил бравый доктор Ирик печальным голосом. «Во многих статьях он характеризовал революционное кабаре «Буревестник» как единственный театр столицы, который имеет будущее, достоин внимания». «Ульрихс принадлежит к числу самых близких знаменитому критику людей». «Ужасно! Ужасно!» — бормотал доктор, нервно снимал роговые очки и протирал стекла. Хевген тоже придерживался того взгляда, что это ужасно. Обоим господам, собственно, нечего было добавить. Им не особенно приятно стало встречаться друг с другом». Для встречи они выбрали отдаленное, малопосещаемое кафе. Оба были скомпрометированы своим прошлым. Оба, может быть, и до сих пор были на подозрении. Если бы их увидели вдвоем, это могло бы произвести впечатление заговора. Они молчали, задумчиво смотрели в пустоту, один сквозь роговые очки, другой сквозь монокль. «Я сейчас, конечно, ничего не могу сделать для бедняги», промолвил, наконец, Хевген. Ирик, который сам хотел это сказать, кивнул. Потом оба вновь умолкли. Хевген играл мундштуком сигареты. Ирик откашливался. Может быть, они стыдились друг друга. Каждый знал, о чем думает другой. Хевген думал об Ириге, а Ирик о Хевгене. «Да-да, дорогой мой, ты такая же свинья, как я». Эту мысль каждый угадывал по глазам собеседника. Обоим было стыдно. Молчание стало невыносимым. Хевген стал. «Надо потерпеть», — сказал он тихо и показал революционному критику бледное лицо гувернантки. «Нелегко, но надо потерпеть. Прощайте, дорогой друг». У Хенрика были все основания радоваться. Улыбка Лотты Линденталь становилась все слаще, все больше обещала когда они репетировали какую-нибудь интимную сцену, а комедия «Сердце» почти сплошь состояла из интимных сцен между супругой крупного дельца, роль которой исполняла Лотта, и галантным другом дома, которого играл Хендрик. Случалось, она со вздохом прижимала свою грудь к груди партнера и бросала на него влажные взгляды. Хевген со своей стороны был сдержанно меланхоличен и дисциплинирован, но так, будто за этим крылась лихорадочная страсть. Он обращался с фраэлей Линденталь с изысканно подчеркиваемой сдержанностью. Чаще всего называл ее сударыней, в редкие минуты — фрау Лотта. И лишь во время работы, в усердии совместных репетиций, у него прорывалась доверчивая, товарищеская «ты». Но глаза его, казалось, постоянно говорили. «Ах, если бы я только мог, как бы я желал этого! Как бы я тебя обнял, моя радость! Как бы я тебя сжимал в объятиях, о, прелестная!» «К моему великому сожалению, я должен себя сдерживать из-за лояльности к немецкому герою, который называет тебя своей». Вот какими страстными, по-мужски сдержанными чувствами сияли прекрасные глаза артиста Хевгена. В действительности же он думал так. «Почему? О, Господи, почему премьер-министр, который мог бы иметь любую, избрал именно эту?» Она, возможно, и славная баба, и великолепная домашняя хозяйка, но ведь зато ужасающе толстая и при этом до смешного же Манна. И к тому же скверная актриса. На репетициях у него часто являлась охота накричать на Линденталь. Любой другой актрисе он бы сказал в лицо... «То, что вы делаете, дорогая, — это самый дурной провинциальный стиль, и тот факт, что вы играете изысканную даму, не дает вам повода говорить таким высоким деланным голосом и так отставлять мизинец». У изысканных дам вовсе не обязательно такие манеры. И где это сказано? Что супруга крупного коммерсанта, когда флиртует с другом дома, должна отставлять локти от корпуса, как будто испачкала блузку вонючей жидкостью и боится запачкать рукава. Оставьте-ка, пожалуйста, ваши глупости. Разумеется, Хендрик остерегался говорить подобное Лотте. Но и без этих вполне заслуженных грубостей она, видимо, чувствовала себя не на высоте. «Я чувствую себя еще так неуверенно», — жаловалась она и делала наивное лицо маленькой девочки. «Берлинская обстановка сбивает меня с толку. Ах, конечно, я провалюсь с позором, и отзывы в прессе будут ужасные». Она вела себя так, словно была маленькой дебютанткой, всерьез боящейся берлинских критиков. «Ох, ну пожалуйста, пожалуйста, Хендрик, скажите мне», — при этом она по-детски хлопала в ладоши. «Мне не поздоровятся! Меня распотрошат в пух и прах!» Хендрик грудным голосом с глубокой убежденностью уверял ей, что это совершенно исключено. Пока Хевгин и Линденталь репетировали комедию «Сердце», стало известно, что в репертуар государственного театра снова собираются включить «Фауста». К своему ужасу Хендрик узнал, что Цезарь фон Мук, очевидно, с согласия министра пропаганды, решил отдать роль мифиста актеру, который уже в течение многих лет был членом Национал-социалистской партии и которого несколько недель тому назад пригласили из провинции в Берлин. Так автор Танненберга мстил Хевгену, отклонявшему его пьесы. Хендрик чувствовал... «Я пропал, если отвратительный план мука осуществится. Мефисто — моя главная роль. Если она мне не достанется, всем станет ясно, что я в немилости. И значит, Линдон Таль не пускает ради меня вход ход свое влияние или вовсе и не обладает влиянием, которое ей приписывают. И тогда мне не остается ничего другого, как упаковать чемоданы и мотать в Париж, где мне, возможно, вообще надо бы остаться, ведь...» «Здесь, говоря по совести, отвратительно. Положение мое грустное, особенно если его сравнить с прежним. Все смотрят на меня недоверчиво. Все знают, что директоры министра пропаганды меня ненавидят. И пока не существует ни малейшего доказательства, что я пользуюсь покровительством генерала авиации. Ничего себе ситуация!» Мефисто мог бы все спасти. «Да, от него зависит все».